Глава сороковая. И все же живительная сила чужой смерти не проявляется столь явно, а преимущество ее не столь бесспорно и очевидны, как это могло бы быть. Вновь заговорил инквизитор. Убийцы, палачи, солдаты-наемники, благородные воители, интуитивно вбирающие в себя силу своих жертв, не обращаться с этим ценнейшим из трофеев. В итоге они используют лишь малую, я бы даже сказал, мизерную ее толику. Используют слепо, неловко, неумеренно и неумно. а со временем, увы, и вовсе теряют безвозвратно, ибо то, что не удерживается осознанно и должным образом, постепенно утекает сквозь пальцы, как вода, и рассеивается бесследно, как дым. Силу чужой жизни невозможно просто копить в себе, как скряга наполняет заветную кубышку, по монете в день, по убийству в неделю. Сохранять, пополнять и приумножать жизненную силу способен лишь тот, кому известно, как это делается, и в полной мере воспользоваться ею по своему усмотрению, тоже сможет только он. Вис Виталис – одна из тех эфемерных субстанций, которые легко получить даже непосвященному, но трудно постоянно держать при себе. «А вы, господин магистр, знаете, как сохранять и удерживать чужую жизненную силу?» – поинтересовался Деполь. «Знаю. В теории, в общих чертах, взгляд Гиберхольда был открыт, а слова честны. Наверное, честны, но я не умею, и пользоваться ею не обучен. Я все же не черный магиер, ваше высочество. Я магистр Святой Инквизиции». «Я не тратил долгие годы на постижение всех тонкостей темных искусств и запретных наук, и я никогда не практиковался в них. А Лебиус, стало быть, умеет». Инквизитор вздохнул. «Боюсь, что да. Как явствует из его записей, из тех записей, что нам удалось добыть, Марагалиус давно и весьма настойчиво изучает способы изъятия и использования чужой вис виталис. Видимо, он сознательно готовился управлять ею». «Зачем ему это нужно?» – нахмурился Дипольт. «Жизненная сила мощнейшая». подпитка извне, которую можно использовать в магиерских экспериментах. А конкретные примеры, святой отец, пожалуйста, самый наглядный пример Голем? Голем? Дипоид непонимающий уставился на магистра. Насколько я могу судить по краткому анализу взятых книг Лебиуса и отчетам наших чтецов, механические воины оберландмарки представляют собой противоестественный сплав мертвого металла и живой плоти, то есть уже не совсем живой, живой не в привычном нашему пониманию смысле, но передающий мертвой механике жизненную силу человека, которому прежде принадлежала эта плоть. Один из основных и непреложных законов не К романтии, являющийся кстати, основополагающей частью многих темных искусств, гласит «Гиперхольд на морщий припоминая» Видимо, дословно. Живое, умершее однажды, нельзя заставить жить заново. Нельзя оживить и то, что мертвое изначально. Нельзя без жертвы, но с сакральной жертвой это возможно. Так вот, именно такой жертвой, а за одной частью голема, становятся специально отобранные либиусом люди, прежде отнимавшие чужие жизни и не успевшие еще утратить вис виталис, обретенную и во время совершенных убийств. Люди, полные жизненной силы, замешанные на многих смертях. Ибо только она, сила эта, способна вдохнуть жизнь в монстра, созданного из холодного металла. Только она может дать первый толчок мертвой механике. А я-то полагал, что Голему поднимает магия. задумчиво произнес Дипольт. «Магия сама по себе не всесильна, ваше высочество», — назидательно сказал Гиберхольд. «Магия не создает что-то из ничего, но она способна многократно усиливать уже имеющиеся свойства и ускорять идущие процессы. Магия также может частично изменять внутреннюю суть вещества или субстанции и смешивать воедино несоединимое несовместимое. Но все же она вторична. В случае с големами первично человеческая вис виталис. Итак, один человек, убивает. другого, обретает и некоторое время носит в себе его волю к жизни, его жизненную силу, подытожил Диполь, и от того сам становится сильнее, не подозревая даже о своем могуществе. Опытный же Магиер умеет направить силу убийцы туда, куда пожелает. Лебиус использует ее для создания големов, по крайней мере, и для этого тоже. Правильно, кивнул Инквизитор, для Лебиуса представляют интерес те, кто запятнал себя чужой кровью. И чем больше, тем лучше. При этом нет особой разницы в соверш шинули убийство лично или с помощью посредников. Во имя великой цели ради удовлетворения мелких амбиций. В порыве благородной ярости или по-тайному, тщательно продуманному замыслу, и страсти или от глупости любой человек, чей жизненный путь неоднократно прерывал прочий, имеет шанс оказаться в могилобору зале Марагалиуса и обратиться в голема. Любой, ваше высочество. Душегубы разбойники, начал перечислять Дипольд, палачи, наемные убийцы, мародеры, бесчинствующие над беззащитными, прославленные рыцари и простые солдаты, убивающие врага на поле брани, а также их сеньоры-воители, посылающие на гибель других и чужими жизнями отнимающие чужие жизни», — добавил магистр. «В этом случае жизненная сила, высвобожденная смертью, распределяется между непосредственным исполнителем убийства и косвенным его вершителем». «Погодите-ка, святой отец!» — вскинулся Дипольт. «Но ведь далеко не каждый станет убивать себе подобных, тем более в таких количествах, чтобы вобрать в себя достаточно этой самой вущественной, высшей силы жизни, взмешанной на крови, достаточного для оживления голема, Я имею в виду. Да, это так, кивнул Гиберхольд. Не каждый человек убийца, и не в каждом человеке достанет силы поднять Голема. Для этого убить нужно не один раз и не два, или придется использовать весь виталис ни одного и ни двух убийц, что весьма хлопотно и нерационально. А в Аберландмарке, насколько мне известно, разбойничьих шаек вообще нет. Душегубство, неоправданная воля марграфа, там пресекается на корню. У чернокнижников всегда хватало власти, чтобы поддерживать. своего чине порядок. И это верно, — вновь согласился инквизитор. Мародеров и наемных убийц в верхних землях тоже никогда не водилось, и палачей у змеиного графа не могло быть слишком много, а сеньор, имеющий право казнить и миловать, объявлять войну и заключать мир, там лишь один — сам Альфред Аберландский. На этот раз магистр кивнул молча. Выцветшие глаза инквизитора выжидающе смотрели на Дипольда. Но тогда откуда Лебиус взял в Аберланмарке убийц, несущих в себе необходимое количество жизненной силы, где он нашел людей, годных для сакральной жертвы и запуска колдовской механики. Неужели ради создания големов, по наущению прагсбуржца, змеиный граф пускал под магиерский нож собственных солдат и рыцарей, проливавших за него свою и чужую кровь? Если бы возникла такая необходимость, пустил бы, уверенно ответил инквизитор, но в этом не было нужды. Вспомните, сколько беглых преступников со всей империи скало убежище и покровительство верхней марки. Кроме того, подходящий материал для мастера Лебиуса специально выращивается в темницах Марграфского замка. Рассказывая о своих злоключениях в Аберландском плену, вы сами упоминали о подборе смертью. Несколько узников содержатся в общей камере, как пауки в закрытом кувшине. Задача – выжить одному, выжить любой ценой, любым способом и прежде всего путем убийств сокамерников. Выживший, самый злейший, сильнейший, выносливейший и хитрейший, убирает себя весь Виталис убитых и отправляется прямиком в мастераторию. выходит уже големом. Так вот оно что. Да, следует признать, теория Гиберхольда не лишена логики и многое объясняет. Многое, но не все. Что ж, устало вымолвил Депольд. Затянувшийся бесед уже начинал его утомлять, а между тем, самого главного он до сих пор не услышал. Ваш рассказ чрезвычайно занимателен, святой отец, но я по-прежнему не могу взять в толп, какое отношение все это имеет ко мне. Вы, один из них, ответил магистр кротко и коротко. И непонятно. Один из каждого, — Зарихнул головой Дипольт. — Из тех, кто интересует Лебиуса в первую, в наипервейшую очередь. Вы участвовали во многих битвах и турнирах. Вы убивали сами и вели в бой отряды верных вассалов. И... Гиберхольд на миг отвел глаза. И... И сейчас именно вы, ваше высочество, более чем кто-либо другой, предрасположены к дальнейшим убийствам в еще больших масштабах. — Предрасположен? — нахмурился Дипольт. — Это еще почему? — Такова ваша прирожденная натура, и таковы сложившиеся вокруг вас обстоятельства. Вы еще Славы, «Вы пылаете жаждой мести и не всегда способны сдерживать себя». Диполь поморщился, но промолчал. Магистр продолжал. «При этом ведь вы уже не просто фальсграф, вы кронпринц. А значит, ваши потенциальные возможности в деле умышления других возросли многократно. Ну и, наконец, есть еще одно обстоятельство. Поверьте, мне легко говорить об этом, тем более в присутствии вашего отца». «В чем дело, господин магистр?» Диполь снова свел брови. «Раз уж началась эта беседа, то будьте любезны. Договаривайте до конца. Гиберхольд договорил. Сухо и бесстрастно. В трактатах Лебиуса, изъятых Святой Инквизиции, смутно упоминается некий ритуал, который, судя по всему, был совершен над вами. Ритуал? Диполь сдрогнул. Какой еще ритуал? Магиерский, ваше высочество, с тяжелым вздохом ответил Инквизитор, сделавший вас бездонным сосудом для вис Виталис, из которого взятая у других жизненная сила уже не просачивается вовне. Меня, скривился Диполь. сосудом и хуже того, пробудившие вас опасные страсти, которые прежде вы худо-бедно, но все же могли подавлять, которым вы противостояли, пытались противостоять, по крайней мере, раньше, а теперь еще один вздох сожаления. Теперь вы сделались полностью подвластным им. О чем вы? Дипоиду стало совсем не по себе. Одно стало дело выслуживать досужие, ничем не подкрепленные домыслы отца, и совсем другое слышать такое из уст Верховного Магистра Святой Инквизиции. По спине под камзолом противными Клипкими ручейками струился холодный пот. «Вы хотите сказать, что меня... Меня заколдовали, изменили...» посредством магиерского вмешательства. Но как, когда, каким образом мысли носились в голове, словно перепуганные птицы по клетке? Не изменили, а скорее, явственнее и отчетливее проявили вашу сокрытую суть, печальный изрек магистр. Выпустили то, что всегда подспудно присутствовало в вас и рвалось наружу, но никак не могло вырваться. самой полностью не могло. Ему помогли, вынули, вытащили, дали дорогу и многократно усилили. Не понимаю, вас прозвали славным, ваше высочество. Но порой за кромким прозвищем краются совсем не то, что видится и слышится. Темный ритуал высвободил развил некоторые стороны вашей личности и свойства характера. Те, которые имелись у вас прежде и которые можно было использовать, наполнив их новым смыслом. Диполь тряхнул головой. Какие стороны, какие свойства вы имеете в виду? Воинственность, импульсивность, вспыльчивость, гордость, мстительность, горячность, нетерпимость. Перечислил. как рубил Гиберхольд, глядя своими тусклыми глазами в расширившиеся глаза кронпринца. Стремление к славе жажда победы любой ценой, гипертрофированные представления о чести и позоре, пренебрежение к человеческой жизни, слепая ярость в бою, кровожадность, безжалостность — и это лишь неполный букет, делающий вас идеальным убийцей, которым легко управлять и который не заподозрит наличие чужой воли, давлеющей над его поступками и над его стремлениями. Сам не заподозрит, если некому будет вовремя, Время подсказать и указать. Бред, подумал Депольд. Подумал, поверил. Уверил себя. Бред, твердо сказал он вслух. Ваше Высочество! С мягкой укоризной покачал головой магистр. Почему вы не договорил, не успел? Да потому что никакого ритуала не было! прокричал Депольд. Боюсь, это не так, ваше высочество!» — сочувствующе произнес инквизитор. Просто вы не заметили или не запомнили проведенного над вами ритуала. Вы несете чушь, святой отец. Как я мог чего-то не заметить и не запомнить? если с момента вступления в Иберландскую темницу всегда находился в здравом уме и доброй памяти. А до этого момента? Что? Судя по вашему рассказу и вас, и бедняжку Герду привезли верхнюю марку в мельном полузабытии. А вино, которым вас опаивали всю дорогу, было несколько М -м, не совсем обычным, не так ли? Это был целебный бальзам, изготовленный из доброго, славного гейнского, вспомнил Дипольд. Его, как я полагаю, давали мне для поддержания сил. Я отказывался есть и... Да, возможно, так все и было. В некотором роде так. Но Маввинд неизвестно, какие заклинания произносились над этим бальзамом и какие обряды совершались над вами, пока вы находились в пьяном угаре и не помнили себя. Дипольд почувствовал подергивается левое веко. Нехороший признак. Признак волнения и беспокойства. Потом вас некоторое время держали под присмотром этого, как его гиберхольдно-морщелоп, Мартина. Мартина-мастера, да? Вареного, который, как вы впоследствии верно догадались, являлся оком и ухом Лебиуса. Присмотрщики и слухачи так называют ему подобных. Ну а потом, потом вас отпустили. «Я ушел сам!» — скинулся депольт Хотя, конечно, я сбежал сам, было бы уместнее. Против воли Аберланс Марграф и его магиера, инквизитор скептически покачал головой. Извините, ваше высочество, но это крайне маловероятно. К тому же вы благополучно уходили от Альфреда Лебиуса трижды. В первый раз вам удалось выбраться из подземных темниц, откуда никто еще не выбирался. Во втором вы уцелели под обстрелом магиерских бомбард, уничтожив всех все ваше войско. Ускользнули от големов, добивших его остатки, и спаслись от засады аберланских стрелков. Ну и наконец, вовсе уж не Мыслимое везение, вы смогли вырваться из павшего Нидербурга, с окруженной площади, буквально из-под копыт марграфского коня. Таких чудес не бывает, ваше высочество.